Проход перекрывала призрачная стена, издающая едва слышное гудение. «Не трогай», — предупредил Яга, когда Барс привел их из оранжереи несколькими уровнями ниже. «Это может быть опасно». Он посмотрел на бледную аргниель. Эльфийка, казалось, едва держалась на ногах и выглядела измученной. «Почему мы не можем пройти дальше?» Голос Рюворона звучал хлестка, бив, будто пощечинами. Отвечай. Никто не может пройти, кроме моего отца и брата, сказала та. Я не знаю, что скрывается за щитом. Твой брат увел сюда человеческую девушку, раздался голос декрая. Мы бы очень хотели знать, зачем. Я не знаю. Я правда ничего не знаю закричала арго падая на пол и рыдая она не врет оборотень посмотрел на Яго. я чувствую лишь страх и отчаяние и что нам теперь делать удивился молчащий доселе ежевишь интересно нас уже хватились или еще нет иди назад улыбнулся рай к винью и остальным что Осипшим от волнения голосом спросил гном. — Я пытался дать вам понять, там, в оранжерее. Их следы исчезли перед каменной стеной, в то время как следы эльфа и виты ведут сюда. Синий гормастер шагнул к огромному оборотню, взял его за ремень на брюках, выше не доставал, и без труда приподнял. — Ты чего раньше молчал, снежная твоя образина? Чего сразу не сказал? «Сам ты!» — обиделся Денеш. Рюворон вздернул эльфийку на ноги, однако она падала, цепляясь за него, как умирающий за жизнь. Тогда он без лишних слов взвалил ее на плечо и молча направился в обратный путь. «Ты куда?» — удивился Ёжевиш, роняя дикрая. «Будем решать проблемы по мере их поступления», — не оборачиваясь, сказал Яга. Я могу поверить в то, что Арго не может снять щит, поставленный отцом, но никогда не поверю, что она не сможет открыть потайной проход в оранжерее. А если не смогу, прошептала та. Тогда ты умрешь, равнодушно ответил Рюварон.